Они сидели на бревне довольно долго, а потом сидеть стало невозможно. Вокруг велись тучи комаров, лесных, привязчивых, и не спасали никакие веточки, которыми Саша с Тонечкой пытались от них отмахиваться. «Что же ты с безобразием такое?» говорила Саша во все стороны размахивая руками, что за свинство. Когда мы отсюда выберемся, нужно в дом идти, выхода нет. Нас тут загрызут насмерть. Спотыкаясь и путаясь в траве, они добрались до сторожки, зашли и закрыли за собой дверь. Тонька сразу же стала с истеринением чесаться. "Прекрати", велела Саша. "У меня четвёртая группа крови", пропыхтела Тонька. "Меня жрут" Так, как никого не жрут, потом я чешусь неделями. Значит, тебе нельзя расчёсывать укусы. Я не могу, провыла Тонечка. Вот наказание, выговорила Саша с досадой. Зачем мы тогда на улице сидели, нужно было здесь сидеть? Она зажгла свет в крохотном подобии кухоньки и стала шарить на полках. Тонечка чесалась и рычала. Саша нашла соду и какую-то тряпицу. Налила в чашку воды, приказала Тонечке стоять смирно и стала мазать укусы. «Слушай, ну это катастрофа!» — сказала она в конце концов. «Но тебе живого места нет. Когда они успели так тебя искусать? Мы же все время вместе были». Тонечка приподняла с шеи кудряшки, чтобы Саша помазала и шею тоже. Сода, конечно, не помогала, но возня немного отвлекала от чесотки. «Я же тебе говорю, у меня всегда так». Значит, тебе нужно ходить в скафандре. Родион изобразил тебя в скафандре на космической станции. Ни с того ни с сего вспомнила Тонечка. Ты его попроси, он тебе покажет. Хороший мальчишка, сказала Саша от души. Ты правильного парня вырастила. Я его не растила, возразила Тонечка. Он достался мне готовым. Что это значит? Что это значит? Он рос в детдоме до последнего времени, объяснила Тоньчка. А потом с Сашей, мой муж, её нашёл, и мы его забрали. Он с Сашин сын. А у меня дочь Настя. И ещё Даня. Но он не сын, но как бы тоже сын. В общем, это долго рассказывать. Они сейчас в Москве с моими родителями. То есть с мамой и с её мужем. Её муж как раз папа Дани. Саша даже рот приоткрыла от изумления. То есть ты хочешь сказать, что Родион? Ну да. Нетерпеливо выговорила Тонечка и вновь принялась чесаться. Я ему не мать, а ехидна. Помнишь, старый фильм Евдокия? Там одна дур ребёнка подкинула и написала записку: "Я мол ему не мать, а ехидна". Подожди, остановила её болтовню Саша. Как это возможно? Он относится к тебе абсолютно как к матери, и ты к нему как к собственному ребёнку. Да он даже на тебя похож. И нос, и волосы кудрявые. Саша, помашь ещё? Терпения никакого нет. Нужно антигистамин принять. Больше ничего не поможет. У тебя есть с собой? У меня всегда с собой. Но рюкзак в машине. Господи! растонала Саша. «У нас же машина там, под забором. Все двери настишь. Я его убью, этого придурка, честное слово, как только явится». Но время шло, а придурок не являлся. Над лесом зашла луна. Им было видно ее в окошко. Налетел ветер, березы шелестели тревожно. «Очень хотелось есть и спать, и домой». И было страшно и обидно, что они так попались, как две дуры. Но они бодрились, в основном, чтобы не пугать друг друга, и чтобы паника не навалилась внезапно. Лишь ближе к полуночи вдалеке затарахтело, и звук стал постепенно приближаться. — Ты слышишь? — спросила Тонечка. Саша раздула тонкие ноздри. — Еще бы! Она вся подобралась, как напружинилась, глаза потемнели и скулы заострились, Тебе бы ещё уши с кисточками, сказала Тончка. И вот, как есть, рысь. Ей было страшно, и она знала, что в этом случае обязательно нужно шутить. Сиди здесь и не выходи, приказала Саша. Я сама с ним поговорю. Действительно? вскричала Тончка. А если он сумасшедший маньяк? И если он не один? Мотор с трекотал уже совсем под окнами, и неожиданно смог. Стало очень тихо. Саша с силой вздохнул и выбежал из сторожки. Танечка бросилась за ней. Под жёлтым светом мощного фонаря давешний мужик в камуфляже откинул с заднего сиденья чехол и принялся что-то выгружать, тянуть какие-то палки. Он был один. Вы что, с ума сошли? громко и гневно спросила Саша Шумакова. Зачем вы нас заперли? Мужик помедлил, оглянулся и сказал с неудовольствием: Я никого не запирал. Я думал, вы уехали давно. Как? закричала Саша. Как мы могли уехать? Калитка заперта, тоже закричала Тонечка. А у меня ребёнок дома один. Мужик вдруг бросил свои снасти, распрямился и пошёл на них. Калитка заперта, спросил он, как им показалось с изумлением. Саша загородила собой Тонечку. Тонечка нащупал за спиной метлу на длинной ручке, прислонённую к стене. Оружие так себе, но в первую секунду может спасти. Однако мужик к ним на помост не полез. Большими шагами он подошёл к калитке и зачем-то с силой её потряс. Ещё потряс. Что вы её трясёте? проорала Саша. Она не открывается. Мужик повернулся, медленно развёл руки в стороны и вдруг захохотал. Он так смачно и с таким удовольствием смеялся, что легкомысленная тонечка моментально перестала бояться, бросила метлу и тоже захихикала. Саша дёрнул её за полу позорного волка, и она сразу перестала и насупилась в соответствии с серьёзностью ситуации. Все ещё смеясь, мужик направился к сторожке. "Я не знал", громко заговорил он. "Нет, правда, она вообще, говоря, не должна сама захлопываться. Вы ненормальный!" — осведомилась Саша Шумакова. — Ну, отчасти, конечно, не в себе, — согласился мужик с удовольствием и по сложенным ящикам полез на помост. Доски под ним зашатались и заходили. Саша попятилась. — Вы Фабиан? — из-за ее плеча пискнула Тонечка. — Мы вас искали! Он включил свет над дверью и посмотрел на них. А они посмотрели на него. Он смотрел на них, пожалуй, весело и как будто с недоверием. Саша смотрела с возмущением, Тонечка с интересом. "Добрый вечер", сказала она наконец. "Вы кто?" "Самое время выяснить", отчеканила Саша. "Мы торчим тут 5 часов, а вы укатили, чёрт бы вас побрал!" "Я не знал, что калитка захлопнулась", измалился мужик. Опять был засмеялся, но спыхватился. "Правда? Вы фобиан?" повторила Тонечка. Я вам звонила, но у вас телефон не отвечает. Ваш номер нам дала Наталья Сергеевна, ваша мама. Здесь телефоны не работают. И моя, как вы изволили выразиться, мама об этом прекрасно знает. Она нас предупредила, что вы не в себе и опасны, не унималась Саша. Ну, не до такой же степени. Мужик опять развел руками. Ничем не могу помочь. А вы тоже артистки? Представляете, на сцене больших и малых драматических театров? Перестаньте поясничать. Нет, нет, мы не артистки, торопливо выговорила Тонечка. Мы соседки. Мы сейчас живём в Дождёве по соседству с Лидией Ивановной Решетниковой. Тут мужик вдруг совершенно переменился. Лицо стало серьёзным. Что такое с тётей Лидой? Тонечка с Сашей посмотрели друг на друга. Она умерла, проговорила Саша. В понедельник утром. Как? Он постоял, потом с размаху сел на козлоногую лавочку, стёрнул кепку и крепко утёр лицо. Все молчали. Он немного посидел, сосредоточенно глядя перед собой, поднялся и ушёл в дом. И что это значит? — спросила Саша Тонечку. — Подожди, — сказала та в полголоса. — Дай ему осознать. Они постояли на помосте, отмахиваясь от невозможных комаров, а потом тоже зашли. Мужик сидел на кухоньке, вытянув длинные ноги, достававшие почти до двери. Затылком он упирался в стену, глаза закрыты. Кепка лежала у него на колене. Почувствовав их присутствие, он словно спохватился, открыл глаза и пригласил. «Заходите». «Они зашли». «Сделать вам чаю?» спросила сердобольная Тончика. «Мы тут у вас пили». «Вы сказали, что вас прислала моя мать», проговорил мужик. «Она любит такие штуки. Прислать кого-нибудь с поручением...» Он вдруг злобно улыбнулся. «Чтобы мне объяснили, какая она гениальная актриса и как скверно она живет». и как единственный сын ее не ценит. «Вы назвали меня Фабианом?» «Этот Фабиан существует только в ее воображении. Вот я и уехал, чтобы не объясняться». «Как вас зовут?» спросила Саша Шумакова. «В нашем воображении тоже существует Фабиан», пояснила Тонечка. «Ваша мама сказала, что нарекла вас таким роскошным именем». Она и на реклабы, сказал мужик мрачно. Если бы не тётя Лида. Тётя Лида вызвалась сама меня зарегистрировать и понесла мои метрики в ЗАГС. Поэтому меня зовут Фёдор Петрович Батьушков, слава богу. Я Антонина Герман, представилась тончико. А это моя подруга Саша Шумакова. Мы искали родственников Лиды Ивановны. И вот нашли вас. «А вы нас заперли!» — перебила Саша. «Да», — согласился Фёдор Петрович. «Запер!» Они помолчали. Саша стояла у двери, Тонечка возле плиты. Мужик по-прежнему сидел, вытянув ноги. «Вот», — сказал он в конце концов. Так мы с ней и не повидались. Я вернулся. Из-за карантина все работы свернули. собирался к ней на будущей неделе как-то она меня не дождалась лицо у него скривилось всегда дожидалась а сейчас не дождалась Танечка испытывала смешанные чувства сострадание, жалость и одновременно словно удовлетворение Слов богу нашёлся человек, которому смерть старой княгини не безразлична, и теперь есть кому о ней горевать. «А это важно», — так считала Антонина Герман. «Нам пришлось разыскивать вас, потому что ваша мать, — сказала Саша, — объяснила нам, что не имеет никаких отношений со своими родственниками и не желает их знать». «Это ее любимая песня», — Федор Петрович махнул рукой. «Наверное, я должен вас поблагодарить, что известили». Наверное, вы должны поехать в Дождёв, чтобы проводить вашу тётю. Саша посмотрела на Тонечку, и та не заметно кивнула. "Да", сказал мужик. "Да, конечно. Вы подождёте меня 5 минут. Я соберусь. Вы поедете с нами?" же вопросила Тонечка. "У меня нет машины, можно выбраться только на лодке". А это не слишком удобно. Подождете? Да, резко сказала Саша. Только недолго. Он кивнул, принимая и ее тон, и ее условия. Поднялся и вышел. Щелкнул замок на железной двери. Никакой он не сторож, сказала Саша тонечке на ухо. И не сумасшедший, поддержала Тонечка. Зачем он тогда торчит здесь, в этой сторожке? И откуда он вернулся? И они посмотрели друг на друга. Хлопнула дверь, хозяин появился на пороге. В руке у него был рюкзак, через плечо перекинут портплет. Он погасил свет, запер дверь в сторожку на замок, и они вышли к Сашиной расхристанной машине. Ещё раз прошу меня извинить, сказал Фёдор Петрович, завидев распахнутые двери. Он забрался на заднее сиденье и молчал всю дорогу до Дождева. Саша с Тонечкой тоже почти не разговаривали. Они как-то разом из не могли, словно от сильных переживаний. Когда они въехали в спящий городишко, Тонечка сказала, глядя в окно, «Я дам вам ключ от дома Лидии Ивановны. Он у меня остался». На заречной улице горел один единственный фонарь, а под ним маячила смутная фигура. Господи, пробормотала Тонечка испуганно. Саша, останови. Это же Родион, да? Видите, что вы наделали? спросила Сашу у мужика. Парни перепугали. Мерседес ещё не остановился, а Тонечка уже выскочила и помчалась. Родька, Родион! Тоня, где ты была? Где ты была, я тебя спрашиваю? Они сошлись под самым фонарем, и мальчишка бросился ей на шею. Под курткой у него билась собака Буська. Он прижимал ее к себе одной рукой, а другой обнимал Тонечку. «Я думал, ты пропала. Я звонил и звонил. Тоня, где ты была?» «Ты мой хороший», — повторяла Тонечка, осыпая его поцелуями. «Ты мой маленький. Нас заперли на участке, а телефон не работает. Я тебе тоже звонила, Родька». Худор Петрович вздохнул так, что Мерседес качнулся, и протянул: "Да уж". И выбрался из машины. "Ты давно тут стоишь?" продолжала спрашивать Тончика. "Господи, ты замер совсем". "Как стемнело", торопливо рассказывал Родион. "Я всё рисовал, а потом понял, что уже поздно, и стал тебе звонить. У тебя телефон не отвечает". "Я к Саше сбегал, там тоже никого". Папе я решил ничего не говорить. Правильно, ты решил. Мы с Буськой к магазину тоже сбегали, а потом еще туда, где полиция. Зачем? Ну как он мог объяснить, зачем? Он так перепугался, когда понял, что ее нет. Испытал такой ужас, вдруг она тоже исчезла навсегда, как его мать. Ему было семь лет, когда мать пропала, а потом оказалось, что она умерла. Он помнил этот момент. Вот к нему наклоняется чьё-то лицо и губы произносят: Твоя мама умерла. Если бы не собака, которая на этот раз была с ним, он наверняка тоже умер бы от ужаса. Но собака не дала ему пропасть. Вместе они побежали искать Тоню. Должно быть, в поисках не было никакого смысла, но нужно было что-то делать, двигаться, мчаться. Они бегали по улицам, и уже совсем стемнело, и они вернулись на Заречную, но в дом не пошли. Возвращение в дом означало бы, что поиски провалились окончательно, и они остались вдвоем, на всем белом свете. Тут Родион вспомнил об отце, но звонить ему не стал, чтобы тот не помчался ночью на машине. Родион знал, что это опасно, и знал, что отец помчится, если он ему скажет, и не сказал. Они с Бузькой стояли под фонарем, мерзли и тряслись, и ни одна машина не проехала по дороге, ни одна не свернула к ним. А потом показался Мерседес. «Бедный мой мальчик!» Продолжала причитать Тонечка. «Так я и знала. Но думала, может, ты рисуешь и ничего не замечаешь». «Тоня!» Сказал мальчишка. «Как хорошо, что ты вернулась!» «Я никогда и никуда не денусь!» Мачеха прижала его к себе еще крепче. «Ты держи это в голове, понял?» «На всякий пожарный случай!» Он шмыгнул носом. Понял. Из темноты подошёл высокий мужик в камуфляже и сказал тяжёлым голосом: "Это я виноват, парень". Я уехал, калитка захлопнулась, и двоя мама не смогла выбраться. Ты не быть голодный, да? Я страшно хочу есть. И комары закусали ужас. Саш меня содой мазала. Тоньчка говорила очень громко, так чтобы заглушить мальчишкины страхи и собственные чувство вины перед ним. Давайте все чай пить. Сейчас самое время. Поздно уже, сказала Саша устало. Сил нет. Я домой пойду. А мы тебя проводим, решила Тоньчка. Им с Родионом было просто необходимо ещё немного подержаться за руки, побыть рядом друг с другом. И Фёдор Петрович проводим тоже. «Только за ключом сходим». «Какая у тебя собака интересная», заметил Федор Петрович по дороге. «Пражский крысарик?» Родион страшно удивился. «Откуда вы знаете?» «Никто не знает». «Порода с легендой», продолжал тот. «Нет никаких достоверных сведений, когда она появилась. Вполне возможно, она намного древнее, чем считается». Это вообще интересная штука. Роль собаки в истории человечества. Тоньчка покосилась на него. Вот как? Роль в истории человечества? Нет. Он точно не сторож. Саша свернула к себе на участок, Фёдор Петрович проводил её глазами. Тоньчка тоже посмотрела, проверяя, зажёгся ли свет. После сегодняшнего приключения ей хотелось удостовериться, что все дома и всё в порядке. Свет зажёгся. Один за другим они зашли на участок старой княгини и поднялись на парадное крыльцо. "Ну вот", бодро проговорила Тончка. "Мы вас оставляем, а если хотите, приходите на чай. Мы сейчас будем странное дело". Входная дверь была приоткрыта. "Я же всё заперла", себе под нос пробормотала Тончка. Фёдор Петрович отстранил её, шагнул внутрь и зажёг свет. Тоничка заглянула и ахнула. В коридорчике и в комнате всё было перевёрнуто вверх дном. Вывернуты ящики, распахнуты створки комода, раскиданы книги и вещи. Диванные подушки выпотрошены, из них во все стороны торчал поролон. "Господи", пробормотала Тоничка и закрыла ладошкой рот. "Что ж это такое?" "Тонь, возбуждённо заговорил мальчишка, Мы же тут были. И всё в порядке оставили. Вот именно, согласилась ошеломлённая тонечка. Фёдор Петрович бросил на пол свою поклажу, подошёл к двери, осмотрел замок и подёргал ручку. Наверное, ломом орудовали, заключил он. Или какой-нибудьфомкой. Замок вырван почти с мясом. Нужно наряд вызвать, сказала тонечка. На пасти какие-то. Мне нужно сейчас никого вызывать. возразил Фёдор Петрович. Они всё равно среди ночи искать никого не примутся. Но тут всё перевёрнуто, он кивнул. И портрет, сказал Родион, свалился. Старинный женский портрет лежал под столом. Родион потянулся к нему, чтобы поднять. Не трогай тут ничего, тоненько схватила его за руку. Почему? Здесь могут быть отпечатки пальцев. так она писала в своих сценариях и в силу отпечатков верила всей душой. Неожиданно в дверях показалась Саша. Что вы шумите? Разве мы шумим? удивился Родион. Мы просто стоим и смотрим. Саша зашла и огляделась и сказала: "Х. Ничего себе. Вы не знаете, что здесь могли искать Фёдор Петрович?" спросила тончика. Что-то искали. Он даже подушки вспороты. Фёдор не отвечал. И вообще на разгром смотрел как-то странно, словно печально. «В общем, утро вечера мудренее», — заключила Саша Шумакова. «Вы полицию не вызывали?» Фёдор Петрович покачал головой. «Какой от неё толк сейчас?» «Согласна. Здесь оставаться нельзя, значит, переночуете у нас», — продолжала распоряжаться Саша Шумакова. «Тоня, у тебя есть спальное место?» «Диван внизу», — откликнулась Тонечка. «Но он короткий. Значит, у меня. Одна комната как раз свободна». Тонечка посмотрела на нее, и Федор Петрович тоже посмотрел. «Должно быть, это неудобно», — сказал он через некоторое время. «Вы хотите китайские церемонии разводить во втором часу ночи? У меня сил нет, честное слово. Только нужно дверь как-то прикрыть, не оставлять же так». Фёдор Петрович подпёр дверь лопатой, и они снова вышли на улицу за речную, под фонарь, заливавший всё вокруг пронзительным синим светом. «Очень странно», — думала Тонечка, поднимаясь на собственное крыльцо. «Странно и опасно». Тот, кто забрался в дом старой княгини, вполне мог забраться и в её собственный дом, и в Сашин. И если она сомневалась в Сашиной правдивости относительно дома и Камеи, то уж точно не могло быть сомнений в том, что к Лидии Ивановне вломилась не Саша. «Тоня!» — крикнула из-за забора невидимая Саша. «Вы как следует запритесь! Родион, проконтролируй мать!» «Вы тоже запритесь!» — прокричала Тонечка в ответ. И этот сторож Фабиан, который не Фабиан и не сторож, Если бы несколько часов назад, когда они прикидывали глазами высоту забора, им кто-нибудь сказал, что они привезут мужика в камуфляже, запершего их на участке, к себе ночевать, они плюнули бы лгуну в лицо. «Родион, проходи. Где у нас ключ, ты не помнишь?» Разумеется, он ничего не помнил про ключ, но стал заново рассказывать, как перепугался, когда понял, что Тонечки нет, как бегал по улицам, искал ее, и как хорошо, что Буська была рядом. А этот дядька знает по роду. Парашский крысарик. Никто не знает, а он знает. А вдруг он специалист по собакам? Родион, обжигаясь, пил из кружки сладкий чай с лимоном и ел третью плюшку. Тонь! А он кто вообще-то? Тонечка прикинула. Получается, внучатый племянник Лидии Ивановны. Ну, то есть, сын ее племянницы. Короче говоря, внук. Она подумала и добавила. — А? И он очень огорчился, когда узнал про Лидию Ивановну. Не показалось, даже растерялся. «Он не ожидал, что она умрет, да?» Живо уточнил Родион. Тонечка кивнула. Легкость, с которой он говорил о смерти, была ей не очень понятна. Он потерял мать и должен знать, что смерть — это навсегда. Он был не слишком мал. Люди 16 лет знают жизнь немного лучше, чем 15-летние. А Родион говорит так, словно смерть его удивляет, но ничуть не беспокоит. Или делает вид. И еще она подумала про Сашу Шумакову. Каково ей там, в одном доме с незнакомым дядькой, которого она обещала убить, и была в этот момент похожа на рысь. И в очередной раз, как было бы здорово, если бы Саша оказалась хорошей.